Я думал о своей жизни. Вот и в ней тоже уже сколько лет погас свет, и я все ждал, не появятся ли вдруг во тьме слабые огоньки, которых я не замечал раньше, так же, как и бледного отражения луны в реке. Но нет, я всегда чувствовал лишь утрату, и ничего больше. Я оставил мост, вошел в сумрак аллеи, что тянулось вдоль вала. Здесь я принялся расхаживать взад и вперед, ожидая, чтобы истекли положенные полчаса. Чем дальше, тем сильнее становился запах цветущих лип. Луна обливала серебром крыши и башни. Все было таким, будто город старался убедить меня, что я сам себя обманул, что нет никакой опасности, что я могу после долгих заблуждений утешенным вернуться домой и снова быть самим собою. Я внимал этому вкрадчивому голосу и даже не пытался ему возражать, потому что инстинкт все равно теперь уже продолжал бодрствовать и был на чеку. Слишком часто в Париже, Риме и других городах меня арестовывали именно в такой обстановке, когда я подчинялся колдовскому влиянию красоты и навеянному ею ощущению безопасности, любви, забвения. Полицейские никогда ничего не забывают». А доносчики не превратятся в святых благодаря лунному свету и аромату цветущих лип. Я отправился на Гитлер-плац, насторожив все чувства, как летучая мышь расправляет крылья для полета. Дом стоял на углу одной из улиц, выходящих на площадь. Окно было открыто. Мне вспомнилась история Геры и Леандра. Примечание. По греческой легенде юноша Леандр полюбил Геру, Жрицу Афродиты и каждую ночь спеша к возлюбленной переплывал Гелиспонт. Потом сказка о королевских детях, в которых монахиня гасит свет и сын королевы погибает в волнах. Но я не был королевским сыном, а у немцев при всей их страсти к сказкам и, может быть, благодаря этому были самые ужасные в мире концентрационные лагеря. Я спокойно пересек площадь, и она, конечно, не была ни Гелиспонтом ни Нордическим морем. В подъезде кто-то шел мне навстречу. Отступать было уже поздно, и я направился к лестнице с видом человека, знающего дорогу. Это была пожилая женщина. Ее лицо было мне незнакомо, но сердце у меня сжалось. Шварц улыбнулся. «Опять слова, громкие слова, всю справедливость которых, однако, постигаешь только тогда, когда переживешь нечто подобное». Мы разминулись, я не обернулся. Я услышал только, как хлопнула входная дверь и бросился вверх по лестнице. Дверь квартиры была приоткрыта. Я толкнул ее. Передо мной стояла Елена. «Видел тебя кто-нибудь?» — спросила она. «Да, пожилая женщина». «Без шляпы?» «Да, без шляпы. Наверное, это прислуга. У нее комната наверху под крышей». Я сказал ей, что она свободна до понедельника, и она, видно, до сих пор копалась. Она убеждена, что на улице все прохожие только и знают, что критикуют ее платье. «К черту, прислугу», — сказал я. «Она это или нет, во всяком случае, меня не узнали. Я почувствую, если это случится». «Елена взяла мой плащ и шляпу, чтобы повесить. Только не здесь», — сказал я. «Обязательно в шкаф. Если кто-нибудь придет, это сразу бросится в глаза». «Никто не придет», — тихо сказала она. Я запер дверь и последовал за ней. В первые годы изгнания я часто вспоминал о своей квартире, потом старался забыть. И вот я опять оказался в ней и удивился, что сердце мое почти не забилось сильнее. Она говорила мне не больше, чем старая картина, которой я владел некогда и которая лишь напоминала о минувшей паре моей жизни. Я остановился в дверях и огляделся. Почти ничего не изменилось. Только на диване и креслах новая обивка. «Раньше они, кажется, были зеленые», — спросил я. «Синие», — ответила Елена. Шварц повернулся ко мне. «У вещей своя жизнь, и когда сравниваешь ее с собственным бытием, это действует ужасно». «Зачем сравнивать?» — спросил я. «А вы этого не делаете?» «Бывает, но я сравниваю вещи одного порядка и стараюсь ограничиваться своей собственной персоной». Если я брожу в порту голодный, то сравниваю свое положение с неким воображаемым я, который еще к тому же болен раком. Сравнение на минуту делает меня счастливым, потому что у меня нет рака, и я всего лишь голоден. «Рак», — сказал Шварц и уставился на меня. «Чего ради вы о нем вспомнили?» ну, Точно так же я мог вспомнить о сифилисе или туберкулезе, Просто это первое попавшееся под руку, самое близкое. Близкое? Шварц не спускал с меня неподвижного взгляда. А я говорю вам, что это самое далекое. Самое далекое, повторил он. Хорошо, согласился я, пусть самое отдаленное. Я употребил это только в качестве примера. Это так далеко, что недоступно пониманию, как всякое смертельное заболевание, господин Шварц. Он молча кивнул. Хотите еще есть? Спросил он вдруг, «Нет, чего ради? Вы что-то говорили об этом? Это тоже был, только пример. Я сегодня с вами успел уже дважды поужинать». Он поднял глаза. «Как это звучит, ужинать, как утешительно и как недостижимо, когда все исчезло?» Я промолчал. Через мгновение он уже спокойно продолжал. И так кресла были желтые, их заново обили». И это все, что изменилось здесь за пять лет моего отсутствия. Пять лет, в течение которых судьба с иронической усмешкой заставила меня проделать дюжину унизительных сальто-мортали. Такие вещи плохо вяжутся. Вот что я хотел сказать. Да, человек умирает, а кровать остается. Дом остается. Вещи остаются. Или, может быть, их тоже следует уничтожать. Нет, если человек к ним равнодушен». Их вообще не нужно уничтожать, потому что все это не так важно. «Не важно?» Шварц опять обратил ко мне расстроенное лицо. «О, конечно. Но скажите мне, пожалуйста, что же еще остается важного, если вся жизнь уже не имеет значения?» «Ничего», — ответил я, зная, что это было и правдой, и неправдой. «Только мы сами придаем всему значение». Шварц быстро отпил глоток темного вина из бокала. «А почему бы и нет?» — громко спросил он. «Почему бы нам не придавать всему значение?» «Ничего не могу ответить. Все это было бы глупой отговоркой. Я сам считаю жизнь достаточно важной». Я взглянул на часы. Был третий час. Оркестр играл танго. Короткие и приглушенные звуки трубы показались мне отдаленные сиреной отплывающего парохода. «До рассвета осталось еще часа два», — подумал я. «Тогда я смогу уйти». Я пощупал билеты в кармане. Они были на месте. Минутами мне все это казалось миражом. Непривычная музыка, вино, зал с тяжелой драпировкой, голос Шварца. На всем лежала печать чего-то усыпляющего, нереального. «Я все еще стоял у входа в комнату», — продолжал Шварц. Елена взглянула на меня и спросила... «Ты чувствуешь себя здесь чужим?» Я покачал головой и сделал несколько шагов вперед, чувствуя себя как-то странно. Вещи будто собирались броситься на меня. Снова у меня сжалось сердце. Может быть, и Елене я тоже стал чужим. «Все осталось, как было», — сказал я быстро, горячо, с отчаянием. «Все как было, Елен». «Нет», — сказала она, — «прошлого давно уже нет. Его нет и в старых платьях, давно выброшенных. Или ты думаешь...» Найти его. Но ведь ты оставалась здесь. Что же случилось с тобой? Елена странно посмотрела на меня. Почему ты никогда не спрашивал об этом раньше, сказала она. Раньше? С удивлением повторил Я, не понимая, что значит раньше? Я не мог приехать. Раньше, прежде чем ты уехал, я не понимал ее. О чем мне нужно было спросить, Елен? Она секунду молчала. «Почему ты не предложил мне ехать вместе с тобой?» Я взглянул на нее. «Ехать вместе, чтобы ты бросила свою семью и все, что ты любила?» «Я ненавижу мою семью».